Новая планета. 21 июня 1952 года. Вам будет интересно прочесть про Новую планету. Космическое явление это скоро станет видимо. Помните, как еще в книге Озарение на странице 73 в параграфе 19 сказано ⁇ Пол неба занято необычным знамением. Около невидимого светила как бы...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 напряженных ядовитыми газами на Луне и уявила там сгорание страшного, мощного газа. Таким образом, отравленная атмосфера Луны уявится на своем улучшении. Под воздействием лучей новой планеты Луна станет новой Луной. Луна воскреснет и уявит новые целительные лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет настолько яркой, настолько пышной, что в телескопе наша Луна уявится не как шар сыра, но как шар мшистый. Лучи новой планеты усилит и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, но под воздействием новой планеты она покроется и новыми растениями, и новыми видами насекомых.